Глава 16 Варт и прошлое Ники. Варт Арден. Третья чашка кофе оказалась кстати, и маг, проигнорировав желание пойти и уснуть. Ничего, ночь впереди. И не одна. А у него очень много дел. Император еще с вечера прислал письмо, в котором потребовал как можно скорее наказать виновных в нападении на банк. А заодно напомнил, Что дружественный визит дарницкого императора не за горами, и ему варду принадлежит на нем присутствовать. Последнее крайне не нравилось Ардену, но он привык. Привык делать вид, что совершенно не устает от этой гульбы и танцев, незамужних жеманниц и их мамаш. Только в сплетнях вард видел хоть какой-то толк. Некоторые ради того, чтобы выставить свою семью в розовом цвете, очерняли других. Прямой знак, что не стоит связывать судьбу с бултунами. Иногда удавалось услышать что-то действительно важное. Не для себя, а для работы. Капитан открыл верхний ящик стола и достал папку с личным делом Николеты. Он еще вчера просматривал документы. Но сегодня было что добавить в копилку знаний о девушке. Мак пробежался взглядом по короткой анкете, пытаясь найти хоть какую-то зацепку или несоответствие. Со слов Ники выходило, что ее воспитывала бабушка. Родители скрылись в неизвестном направлении, и вообще она плохо их помнит. Вот и вся родня. Значит, если кто-то и существовал, то наведывались они редко, и лишь за тем, чтобы занять денег, а потом не отдать. А таких и впрямь лучше не помнить. Казалось бы, вполне обычная судьба. Но откуда это умение и страсть к целительству? Наследство от бабушки? Возможно. Одаренных Хардена встречал, и Ника тоже из таких. Позвонив в колокольчик, Варт дождался появления секретаря и отдал распоряжение. «Как только придет целительница Николета Лорас, пусть зайдет ко мне. И вот еще что. Позови Пирса. Не видел его с утра». «Сделаю». Марк Плющ запнулся, будто что-то хотел добавить, но вовремя заткнулся. Варт отнес это любопытство насчет Ники и промолчал, ощутив, как неприятно шевельнулось в груди. Когда собственный секретарь проявляет, пусть и негласный, но интерес к понравившейся именно тебе девушке, это задевает. Папка с данными на Нику была снова убрана в стол. Брайан не заставил себя долго ждать. «Перехватил у Марка», — произнес Пирс, положив на стол перед Арденом протоколы допроса. Сам заместитель уселся напротив и принялся ждать, пока начальство ознакомится. Варт незаметно поморщился. Нужно будет разъяснить секретарю то, что он до сих пор не понял. Если документы затребовал сам глава стражей, то пусть тут хоть император в махровом халате скачет, хоть без него, но бумаги должны быть переданы именно ему, Ардену, в руки. И никому другому. Впрочем, с величеством в неподобающем виде это перебор. «Не кипятись, варт мне пришлось парня обездвижить». Ситуацию Пирс просек сразу. «Лучше расскажи». Что на самом деле произошло? Как ты оказался так удачно рядом? Вы с Николетой. Брай, Ника моя и точка. Почему так вышло? Почувствовал, что нужен. Варт не собирался оправдываться, но Нику он не уступит. Брайан пусть даже на это не рассчитывает. Перевести разговор на работу было лучшим выходом. Орден уже видел протокола допроса, кроме свежей справки на нападавших. Точнее то, что удалось разузнать к этому времени. Пробежался взглядом по строкам. Вот оно что. После чего глянул на пирса. «Видел», — подтвердил пирс. «И снова дарницы». «Они». Вард кивнул и потер лицо рукой. Мысли крутились водоворотом, и нужно было поймать ту самую за хвост. Капитан чувствовал, что все неспроста, и лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. «Мы в курсе, где эти двое остановились в гостинице, но этого мало. Нужно узнать не только место проживания в столице, Но и как давно они здесь. связи. Сколько времени обитают на территории Гербургской империи. Заодно, чем занимались. Имущество. Займись. Сделаю. Не стал отказываться Брайан. Глаза друга загорелись. Как всегда бывало, стоило им напасть на какой-то след. Думаешь, это как-то связано с герцогом Шелдоном? Не уверен, но что-то в этом есть. Посуди сам. Варт прижался грудью к столу. Ника из Дарнии. Они тоже. «Как думаешь, какой процент случайного совпадения при таком раскладе?» «Я бы поставил десять процентов», — хмыкнул Пирс. «И я не больше. Даже если это так, в любом случае стоит разобраться». «И ты, как лицо заинтересованное, затребовал это дело к себе?» Не удержался от язвительности Брай. Орден пожал плечами, не собираясь ни оправдываться, ни рассказывать, что сердце дрогнуло, Едва увидел, какими удивленными и вместе с тем ненавидящими глазами смотрел тот Дарниец на Нику. И дураку было бы понятно, кого из этих двоих поджидали мерзавцы. Явно не Териона Фьере, хотя тот — личность занятная, и есть насчет него у Ардена подозрения. Чутье. Альф Тирсинг, к которому они приходили, когда-то был замешан в скупке ценных камней, утаиваемых искателями на государственных рудниках. Отделался конфискацией имущества. Но такие, как этот проныра, быстро находят что-то еще. Варду хотелось прямо на месте прикончить обоих мерзавцев. С одним именно так и вышло. Напоролся на нож, который он припас для девушки. Это уже под утро пришел отчет, что лезвие оказалось отравлено, и именно яд был причиной смерти Дарница. А значит, в живых Нику оставлять никто не собирался. Вард! Брайан поднялся из-за стола и вопросительно уставился на друга. А что будешь делать, если его величество снова прикажет тебе жениться на ком-нибудь? Ты ведь не думаешь, что тебя оставит в покое? Не думаю. Арден почти не сомневался в такой ситуации. Но и жениться не буду. Особенно сейчас, когда появилась Ника. Смотри, а то отобью. Ухмыльнулся Пирс и направился к выходу. А как же Ладра? Поинтересовался Вард. В тот момент, когда они с Никой застали друга и целительницу в любопытном положении, Брайни выглядел несчастным и с удовольствием наглаживал девицу. «Ладра!» Пирс остановился и обернулся. «Огонь! Хорошо, что она не совсем ведьма, а ее родственники не заглядывают в Ковен. Быстро ты все разузнал!» — хохотнул Арден. «Но Ника моя, так что даже не мечтай». Ника Я торопилась на вторую работу. Да еще ступени перед управлением не невмер усердный дворник палил водой. Поэтому шла и смотрела под ноги, боясь встать в лужу. Старалась не думать о напряженном дне и о том, что сейчас могла бы полежать с книгой и почитать что-то ценное, заглянуть к соседке Мирте и просто посплетничать с ней о том, кто пройдет мимо окна. Хотя бы час прожить обычным человеком, потому что дольше могут не позволить. «Николета?» — раздалось удивленное рядом со мной. Я повернула голову на голос, и тут нога подвернулась. Дернис Скарк возник неожиданно, иначе я могла бы распластаться на ступенях, приложившись к ним лицом и прочими частями тела. Однако мужчина ловко меня перехватил, не дав упасть и опозориться. Чемоданчик, настоящую ценность, я сразу прижала к себе. «А вы что тут делаете?» поинтересовался Скарк и прищурился. «Работаю», — буркнула я, осторожно выпутываясь из захвата шустрого фальсификатора. Скрываться не видела смысла, так как эта информация вовсе не тайна. Вы тут какими судьбами? Не самая приятная встреча, ведь настоящие свидетельства гражданки Гербургской империи я так и не получила. Вдобавок, в обоих случаях за подделку документа, по которому я живу, или тому, что обещал мне Скарг, полагается приличный штраф и срок. Так что предпочесть? «Дела», — глубокомысленно ответил фальшивщик, только сейчас обратив внимание на чемоданчик. «О, вы стражи лечите. Понимаю. Что ж, не буду задерживать». «Всего доброго», — попрощалась я с мужчиной, уже не надеясь на его обещание состряпать мне документ со скидкой. И оправдание простое. Он был не в курсе, что я сама работаю здесь. А вдруг решит, что это проверка, что я шпионка на задании. Вот так они и разбиваются. Розовые девичьи мечты. Я же даже не поняла, расстроилась или обрадовалась такому факту. Однако медлить не стала, поспешила на работу. Дернису Скарку тоже ни к чему было стоять мнем и смотреть мне вслед. Одного не пойму, зачем он ехидно запел «Служба стражей и опасна, и трудна». Оставшуюся часть пути я преодолела без проблем. Поздоровалась с у дверей, после чего поспешила на территорию целителей. В кабинете никого не оказалось, но, судя по оставленным вещам, Ладра уже была здесь. Наверное, снова оттачивала свое умение соблазнять. Мне вдруг представилось, что делает это она не с пирсом, а с Орденом, И как-то вдруг захотелось узнать поточнее, куда делась коллега. Обозвав себя мнительной девицей, я поставила греться чайник, а сама достала пирог с малиной. Не утерпела, отрезала часть и откусила. Малинка, сдобренная сахаром, так и таяла во рту. И вкус такой умопомрачительный, что я зажмурилась от удовольствия. И дело вовсе не в голоде. Пирог оказался действительно бесподобным. Еще один кусочек съела незаметно для себя. Дверь открылась именно в тот момент, когда я с полным ртом пыталась налить себе чай. Я приветственно помахала рукой, кое-как выдавив улыбку. Ника! Веселый голос Ладри вклинился в мою действительность. Но тут почти что ведьмочка заметила мои телодвижения, выражение лица. Еда! А ну-ка, что у тебя? Пивок с малиной. Почти проживав, заявила я, глядя, как Ладра присоединяется к моему импровизированному перекусу. Коллеги даже чай ни к чему. У нее пирог и без воды неплохо проваливался. Вкусно, подтвердила Ладра, и пару минут мы молча жевали. Дверь предупреждающе скрипнула, и в проеме показался секретарь. Марк Плющ. «Я-то ничего. Успела и чайком запить. Ладра едва не подавилась от такой неожиданности». Чую, побоялась, что секретарь присоединится к нашей трапезе и все съест. Вон как глаза его жадно сверкнули. Мы с Рыжей одновременно встали плечом к плечу, заслоняя собой оставшийся пирог. «Николета, вас вызывает к себе глава». «Зачем?» Задала не самый умный вопрос, и в ту же секунду Ладра щепнула меня за руку. Видимо, мое общение с начальством вызывает у нее прилив восторга. Я зашипела сквозь зубы, но с ответа плющу не растерялась. «Сейчас приду». Секретарь едва скрылся за дверью, как моя шустрая коллега произнесла. «Ника, что у тебя с Арденом? «В каком смысле?» И ведь хотела щепнуть в ответ ведьму, но пришлось сделать круглые глаза. Признаваться прямо сейчас я не собиралась, и в то же время ничего определенного между нами не было. «Разве что Арден меня спас?» «Что?» Едва не взвизгнула от восторга ведьма. «Значит, ты точно на Брайана не претендуешь?» «Нет», — отмахнулась я и, обогнув Ладро, прошла к двери. «Не забудь оставить кусочек Остину, а то скажет, что мы все умяли». Варт. За сегодняшний день я много раз вспоминала произошедшее. И сердце замирало, стоило предположить, что бы случилось без его помощи. Я, конечно же, могла бы придушить даром того дарница, но лечить потом исключительно умением и без дара — это непросто. Плющ в приемной отсутствовал. Наверное, опять умчался куда-нибудь с поручением. Рабочий день для большинства служащих уже закончился, но здесь никто не спешил уходить домой. А раз нет секретаря, то пришлось действовать самостоятельно. Я осторожно постучалась, а когда услышала разрешение, вошла. «Николета, проходите», — произнес Арден, и голос его заметно потеплел. Упрямые губы тронула легкая улыбка. «Присаживайтесь. У нас с вами будет непростой разговор». «И вот зачем, — спрашивается, — так пугать честного мага?» Прямоугольный стол, за которым сидел Арден, выглядел внушительно. Несколько придвинутых к столу стульев, самый дальней от мага, я и заняла. И пока глава не вспомнил о хороших манерах и не помог мне сесть, сделала это сама. Сложила руки на коленях и с ожиданием неприятностей уставилась на начальство. «Слушаю вас». «Молодец, Ника», — голос даже не дрогнул. «Чего не скажешь об ощущениях вообще». Нас с Орденом связывает столько событий, что я теряюсь в догадках, о чем именно Варт желает со мной поговорить. Проскочила мысль, что каким-то образом капитан узнал о моем прошлом, но это невозможно. Ника, вопрос непростой, и мне бы хотелось от вас исключительно честного ответа. Варт поднялся и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной. В очередной раз отметила его идеально сложенную фигуру и высокий рост. Никогда не интересовалась парнями, которые были ниже меня. Хорошо, что капитан не из таких. Разговор предстоял не из легких, и мы оба это чувствовали. Я перевела взгляд на небольшие, почти классические часики на столе. У бабушки в комнате стояли очень похожие. «Весна» назывались. Она их берегла, потому что получила от завода в качестве подарка как победитель социалистического соревнования. И хотя сам механизм уже был неисправен, Расставаться с часами бабуля категорически не хотела. «Странно. Я столько времени гнала от себя воспоминания о доме. А вот поди ж ты!» – они сами нагрянули. Родители давно растворились на просторах страны. Уехали на север за большими деньгами и осели там. Развелись, после чего каждый завел другую семью и детей. Виделись мы раз в год. И первое время мне этого было катастрофически мало. Не счесть, сколько раз я плакала от обиды, осознавая себя лишней, не желая быть вечно понимающей. Бабушка стала для меня всем, и я даже не представляю, как сейчас она там без меня. Кто ей помогает по дому, ходит в магазин или аптеку, и как вообще она пережила мое исчезновение. Сердце болезненно сжалось, возникший в горле комок проглотило с трудом. «Все в порядке», — Арден развернулся и с тревогой уставился на меня. Быстрым шагом, преодолев расстояние между нами, очутился рядом, намереваясь подсесть на соседний стул. В полном. Я выставила перед собой руку, предостерегая от дальнейшего сближения. А то и впрямь зареву. Устрою потоп у главы стражей. Избежит от меня капитан, сверкая подошвами. «Спрашивайте, милорд». Мак поморщился. «Вард». Поправил он меня. «Конечно. Захотелось повредничать хоть немного, а заодно указать на очевидное». «Капитан, вы ведь меня пригласили по делу. Значит, милорд и без понебратства». Ох, зря это я так вольно себя почувствовала. Взгляд, каким наградил меня Орден, заставил поежиться. Маг напомнил мне хищника, которому помахали мясом перед носом, а потом спрятали. Мужчина не скрывал свой интерес, и это заставляло нервничать. И ведь как так получается? Еще минуту назад я была готова разрыдаться, а сейчас... Мечтаю испариться из кабинета, только бы не нашел. Ведь если Варт захочет меня поцеловать, то я вряд ли откажусь. А у нас разговор, дела и вообще рабочая обстановка». Маг будто почувствовав мое смятение, дернул уголком губ, после чего мимолетная усмешка пропала. Я по-деловому задрала нос кверху, продолжая при этом сидеть. «Мол, слушаю вас, товарищ начальник. Рассказывайте, не стесняйтесь». «Ника». «Те двое напавшие на тебя?» «На нас!» — попыталась я втиснуть возражение. «Терри еще тот криминальный фрукт, почему сразу я?» Впрочем, мое возмущение не было настоящим, потому что я знала. Капитан прав. «На тебя!» — варт будто и не слышал моего вполне разумного замечания, продолжая говорить. «Я уверен, что дело не в Терри у не в Ере. И если ты еще не поняла серьезности дела, то сообщу, что лезвие ножа нападавшего было отравлено. «Ника, тебя хотели убить!» Сердце пропустило удар, а память подкинула картину произошедшего. Темноту, тусклый свет фонарей и лицо того дарница, который смотрел на меня с ненавистью. «Но если яд, то это точно неспроста», пробормотала я, соглашаясь с аргументами Ардена. Вард стремительно присел рядом, развернув мой стул к себе, будто для него этот вопрос был действительно важным. Поэтому я и спрашиваю тебя, что вас связывает? Ты тоже Дарника, а это не может быть совпадением. На этой улице даже не было ни одного разбойного нападения. Никогда, судя по тем данным, что мне предоставили. Значит, моя теория верна, и здесь есть что-то еще. Что-то важное, иначе бы эти двое тебя не подкарауливали. Наши колени соприкоснулись, и я почувствовала тепло ног Ардена. Чтобы усилить свое воздействие, маг потянулся за моей рукой, и я не стала вырываться. Пальцы утонули в ладони капитана, а он продолжал смотреть на меня пристально, будто подталкивая к откровению. Хотела ли я все рассказать? И да, и нет. Мы слишком мало знакомы, чтобы признаваться в тайне, которую хранила несколько лет. Мне очень хочется рассказать о произошедшем, поделиться всем, что знаю, но... Опасно. Очень опасно. Не готова я пока к таким подробностям. Часы пробили шесть вечера, тем самым привлекая наше внимание. Камни на циферблате переливались нежным светло-голубым цветом, на который хотелось любоваться. Бабушкина вещь поскромнее будет. Слова, на которые я решилась, подбирала крайне осторожно, чтобы не проговориться, но и не выдать правды. А то знаю я этих магов, ни дня без фокусов. Какой-нибудь артефакт, аналог детектора лжи и он выдаст меня с головой. «Вард, я не знакома с этими людьми. Насчет того, что хотели убить меня, не знаю причины, в чем провинилась перед ними, и у меня нет ничего общего с этими дарницами». Признание оказалось несложным. Главное смотреть при этом не в лицо Ардену, а на секундную стрелку часов, которая дергалась и поблескивала. «Николь Лаврова не дарника, в отличие от Николеты» и уж ни в коем случае мы обе не обязаны знать каждого мерзавца, а этих в особенности. Да, это убийцы, их руки по в крови, но капитану все ясно и без меня, ведь нормальный человек на такой поступок не способен. Я же не соврала, но и не открыла всей правды. Мак ненадолго задумался, продолжая удерживать мою руку в своих ладонях, горячих и таких нежных. Поглаживание вардом моих подушечек пальцев я всячески старалась игнорировать. Но получалось не очень хорошо. Хотелось мурлыкнуть в ответ и сесть мужчине на колени. Обнять его за шею и поцеловать. Сначала осторожно, потом смелее и откровеннее. «Что вы хотите, я ведь не железная? И это хорошо, что капитан продолжил разговор, отвлекая меня от игривых мыслей». «Расскажи о своей семье. Где жила? С кем?» «С бабушкой». Я, пожала плечами, понимая, что Мак наверняка уже прочитал анкету которую мне пришлось тут заполнить. Вполне обычное дело, я его понимала. Вдруг что-то пропустила или написала не так. На самом деле у Николеты была подруга, вот она-то с бабушкой и жила. Наши судьбы в чем-то похожи, именно поэтому я и уцепилась за ту девушку, позаимствовав немного из ее биографии. Однако рассказывать все было опасным делом. Фамилии-то у нас с той девицы разные. Я смогу описать дом, имена, чем занималась но не фамилию. «Еще скажите, что вы не видели мою анкету. Быть того не может?» «Видел. Но там сухие факты, и они почти ничего не рассказывают». Разговор начал напоминать хождение по тонкому льду, на который вступили мы оба. Наверное, поэтому мои слова прозвучали несколько резко, но я действительно испугалась до дотошности Ордена. «Стоит сказать не то слово, и вся моя конспирация накроется медным тазом» всколыхнулась непонятная злость на себя, на капитана и на всю ситуацию в целом. Тысячи условностей и правил, которым мы должны соответствовать. И все же, как часто мы нарушаем те рамки, в которые загнала нас жизнь? Я никогда. А вы? Послушайте, милорд, выдернула руку с сожалением, но так будет лучше. Уж если вы хотели меня допросить, не нужно этих нежностей. Знаете, как больно от собственных воспоминаний и понимания, что больше никогда не вернусь домой. Особенно, если твой дом не в этом мире. Я резко поднялась, понимая, что веду себя не совсем правильно, и вместе с тем права. При всем своем хорошем ко мне отношении Варт вынужден хоть в мягкой форме, но расспросить, как мне поступить, если хочу уйти, а лучше сбежать отсюда. Спрашивать разрешение удалиться не стало. Сделала шаг к двери и сразу была поймана Орденом. Он схватил меня за руку, развернул к себе и впился губами в мои губы. Поцелуй получился резкий, обжигающий, с привкусом крови и отчаяния, когда понимаешь, что грань близка. Поддавшись этому безумному порыву, я вцепилась в Варда, отвечая и чувствую, как требовательность меняется нежностью. «Ника!» — рвано выдохнул мне в губы Арден, сжимая меня в объятиях. «Что ты со мной делаешь?» Дыхание перехватило, и я сама была готова расплавиться, растаяв, как льдинка на солнце. С трудом заставила себя собраться. Высвободиться из цепкой хватки. Шагнула к двери, мысленно прося, чтобы маг оставался на месте, иначе непонятно, чем все может закончиться. И лишь у двери остановилась, чтобы оглянуться на застывшего Ардена и прошептать: Прости, все неправильно, не так. Арден Вард смотрел вслед убегающей от него девушки, а в душе бушевал ураган. Прекрасная выдержка Николетты способна соперничать его упрямством. Опасность для жизни. Что может быть важнее? Однако целительница так не считала. Арден потянулся к часам, нажал на один из выступающих камней и приготовился слушать. То, что часы на столе его предшественника оказались непростыми, Мак понял сразу, едва впервые очутился в кабинете. Запись голоса и проверка на ложь – все это было крайне важным и интересным. Ника не лгала, но маг чувствовал, что во всем этом есть что-то неправильное. Она будто леса обходила острые углы. Не зря камни вспыхивали нежным блеском, но никогда чернотой. Это все было крайне подозрительно. Неужели Николета действительно подбирала нужные слова, чтобы замаскировать ложь? Иначе почему камни себя так вели? Надо будет проконсультироваться у местных артефакторов, чтобы все верно истолковать. А если какой сбой, то исправить. Верить в нечестность Ники не хотелось. А если у девушки есть тайна, то Арден непременно найдет ее отгадку. Запрос в Дарни ушел еще вчера, а сегодня полетел еще один в качестве дополнения. Арден надеялся, что иностранные коллеги с ответом не задержат, и подробные сведения о Нике лягут к нему на стол в ближайшее время. Кристалл вызова вспыхнул, когда страшно намеревался собрать к себе следователей, занимающихся самыми громкими делами. Варт послышался нетерпеливый голос монарха. «Делегация дарницев прибудет через два дня. Мне нужно, чтобы ты присутствовал при встрече». «Буду, Ваше Величество», — ответил Орден. «Что-то особенное?» «Вопрос не наглость и не из праздных. Если император решил обратиться к главе городской стражи, минуя министров и прочих чиновников, значит, есть в этом большой смысл. Или прихоть, от которой не отбахнешься работой и срочными делами?» «Не то чтобы особенное протянул монарх. «Только ты у нас знаток Дарницев и мой племянник. Вот и будь». Объяснение было так себе внятным, однако спорить или расспрашивать императора капитан не стал. Возможно, эту милость подсунул ему отец, который в последнее время охладел к политическим играм. Орден-старший предпочел развлекаться на балах и заводить любовниц, а не исполнять свой долг. Жена отца в курсе делишек мужа, и по этому поводу у Родственников несколько раз вспыхивал скандал, однако Вард знал, что сама она не прочь завести роман с мелкими дворянчиками, мечтающими занять место герцога Ордена. Дочери самого императора 12 лет, и к ней уже присматриваются как потенциальной невесте, засылая делегации. Даже если этот визит один из таких, присутствовать стоит в любом случае. Принцесса вполне дружелюбно общалась с Вардом. Сам же маг был готов оказать ей всяческую поддержку сейчас и в будущем. Император сказал все, что хотел, и разговор прервался. Что же, присутствовать при встрече довольно неплохая мысль. Жаль, не успел узнать, явится ли герцог Шелдон. Интересно было бы понаблюдать за дарницами. Вард пожалел, что рядом не будет Николеты. Вдруг бы она узнала кого-то из гостей или опознали ее. Арден чувствовал, что мысль не так уж и плоха, но очень сомневался, что Ника захочет пойти на прием, в качестве его спутницы. Марк, я к артефакторам. Найди Брайана, пусть тоже присоединяется к совещанию. Отдал распоряжение Варт. После чего подхватил часы и быстрым шагом покинул приемную.